Но вот береги стали интересоваться какие-то биологические и зоологические общества, кружки. Я насторожился, заметив Людмиле, что русалочка делается все более беспокойной. Когда стучали ногтями по аквариуму, она металась из угла в угол, пряталась в гротик из камней. Зрителям это, конечно, приносило удовольствие.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 но, не увидев ничего подозрительного, вышел недовольно бормоча. «И вы, думают же, русалочка!» «Но если вы биолог, должны заинтересоваться величиной головастика поддел я, мало ли в природе аномалий, пожал он плечами». Этот визит еще более насторожил меня. Я предупредил Людмилу, что мы можем лишиться Берегини, приедут из какого-нибудь Центрального научно-исследовательского института и заберут ее. «А тебе не кажется, что скрывать ее антиобщественно?» «Неожиданно сказала она». «Мне кажется, куда антиобщественнее извлекать из ее существования корысть», — отрезал я. Это было намеком на то, что жена в последнее время стала отсеивать любопытствующих, приглашая в дом тех, мог быть ей чем-то полезен. Натолкнула ее на это базарно мудрая Благушина, ее давняя приятельница, умеющая извлекать пользу даже из фонарного столба под своим окном, разбив на нем лампочку, заколотила в него гвоздь и протянула между ним и стеной дома бельевую веревку. Словом, Людмила научилась использовать берегиню для облегчения нашего быта и уже не представляла себе жизнь без нее. Надо было теперь видеть, как она ухаживала за аквариумом, чистила его, меняла отмирающие растения, следила за тем, чтобы рыбы не мешали русалочке. Наша золотая рыбка, конечно бормотала она, затеняя гротик валиснериями или устраивая открытые лужайки, чтобы русалочке было где порезвиться. Я даже сердился на нее за то, что так долго возится в воде.